Мальчишка откинул солба оранжевую перья, встал и кивнул. Юный, гладкий, загорелый, пахнущий ультрамодной туалетной водой солнце страсти. Волосы до плеч, удлиненное лицо со слабыми, но все же заметными признаками вырождения, фиолетовая рубаха с интерактивными аппликациями – это кей индустриальный хирург. Четвертый курс университета. продолжил шеф. Отличники и прочие взять на испытательный срок. К ли куххе его будет Филиппок. Ты не против? О, прекраснейший. Новичок покраснел и опустил глаза. Чудненько, провозгласил Пушков Рыльцев и поморщился. Видимо, тоже унюхал тяжёлый аромат, специально рассчитанный на семнадцатилетних девочек, обожающих шоколадки и песенки в исполнении томных блондинов. Итак, сначала к главному, старик вздохнул и задрал подбородок. "Камрады, завтра у нас большой день юбилей. Нам 30 лет, а через 2 недели мы должны сдать праздничный номер. И это", шеф обвёл поству тяжёлым взглядом. "Будет сумасшедший номер. Бешеный" Не имеющий черт побери аналогов. Насчет полиграфии я уже договорился, у нас будет обложка с трехмерной графикой и каждая страница с отдельным запахом. Но про всю эту ерунду потом. В данный момент меня волнует содержание. Сейчас каждый из вас встанет и выскажет гениальную идею. Другие не принимаются только гениальные. Начнем э, с дамс. Валентина, прошу. Валентина переглянулась с остальными и тихо произнесла: Пусть скажет Варя. Да, лучше я. Варвара встала и прижала руки к груди. Идея есть. Одна на всех. Мы вместе думали несколько дней. Идея такова. Михаил Евграфович, весь юбилейный номер будет посвящён вам. Коллектив энергично зааплодировал, причем громче всех. Хлопали пружинов и новичок. Но Пушков Рыльцев сначала изумленно, вскинувши махнатые брови одним мановением ладони, установил тишину. Мне с отвращением переспросил он: что за бред? То есть я вас понимаю, ребятки, спасибо и так далее. На это невозможно, Варя, сядь. Следующий. Это не я придумала, проигнорировав распоряжение, звенящим голосом произнесла Варвара. Это общее решение. Каждый из нас напишет про вас текст. Далее фото-репортаж о вашем кабинете, о вашей квартире. Общее решение, перебил старик. Вы все за одно, значит, коллектив. Расцвел улыбками. Старик выкатился из-за стола, подрулил к стене и резко развернул кресло. Сделался хмур. В задницу общее решение этого не будет. Но почему? воскликнула Варвара. Потому что дети мои. Журналюга не может писать о самом себе. Это неэтично. Я не могу допустить, чтобы мой собственный журнал публиковал обо мне статьи. Пружинов. поправил шикарный галстук. Мы решили, что сейчас особый случай, в задницу такой случай, Варвара села, шумно двинув стул. Мы настаиваем, решительно заявила Валентина и посмотрела на Филиппа. Тот энергично кивнул. Тебя пока никто не спрашивает, раздражённо подумал Савелий. Тем временем старик грустно вздохнул и произнёс: Значит, бунт на корабле. Послушайте меня, мальчики и девочки. Для широкой публики я уже давно не существую. Каждый из вас мог заметить, что я подписываю псевдонимам даже колонку редактора. Знаете, что будет, если выйдет номер, целиком посвящённый мне, грешному? Над столом воцарилось молчание. Савелий понял, что у каждого есть свой вариант ответа и каждый решил оставить его при себе. Будет вот что, желчно продолжил Пушкоф-Рельцев. Люди удивятся и скажут: надо же, оказывается, этот старый пердун ещё жив. Юный стажёр, не привыкший, разумеется, к манерам шефа, не выдержал и рассмеялся. Правильно, Филипок, воскликнул старик. Это смешно. Я стар, я инвалид, я пукаю мхом и никому не интересен. Мне не нужна слава и портрет на обложке. Поэтому вашу общую идею я отметаю как неконструктивную. Материалы столетним маразматики не укрепит наши позиции на рынке качественной прессы. Давайте что-то другое. Сотрудники безмолствовали. Заговор был устроен ещё неделю назад. Идейными вдохновительницами выступили редакционные дамы. Оговорились твёрдо стоять на своём и убедить патриарха любыми путями. Но сейчас всё рухнуло. Патриарх, как всегда, в 2 минуты подавил всех силой авторитета. Савелий подождал несколько мгновений и заявил: "У нас нет других идей". Мы хотим написать о вас и только о вас, потому что вы, Михаил Игнафович, и есть настоящий самый-самый. Уступите нам. Позвольте сделать то, что мы задумали. Нет, ответил старик. Ещё одно слово на эту тему, и все присутствующие, кроме юного Тараваня, будут немедленно уволены. Тишина стала гулкой, почти невыносимой. Потом Варвара, девушка дерзкая, швырнула на стол карандаш, достала из сумочки зеркало и демонстративно занялась рассматриванием собственных губ. Раз других идей нет, спокойно продолжил Пушков-Рыльцев, снова подъезжая к столу. Слушайте мою идею. Мы найдём героев в предыдущих юбилейных номерах и не только юбилейных. всех наших лучших ударных номеров и напишем о том, как сложилась их жизнь спустя 10 или 20 лет. Отлично, тут же воскликнул Пружинов. Присутствующие немедленно прожгли его взглядами. Кто ещё согласен? спросил шеф. Ну, я жду. Все, вздохнул Савелий. Все согласны. Тогда приступим к распределению задач. Я просмотрел вчера весь архив. кое-что нашёл. Первое. Был когда-то такой юноша, Гари Годунов. Он написал роман и прогремел на журнал, писал о нём подробно. Потом гений объявил о начале работы над новым opus. И исчез. Не исчез, поправился Вилей. Переехал на нижние этажи, стал употреблять мёкот стебля и погубил себя. Он был моим товарищем. Это я писал о нём. Старик кивнул. Найди его и узнай, что с ним. Я и так знаю. Он деградировал. Пушкоф рыçou, пошевелил остатками бровей. Это не ответ. Что значит деградировал? На какой степени? Может, он специально деградировал, чтобы описать свои ощущения? Может, им на сегодня он поставил точку в книге, которую писал все эти годы, и сейчас, всеми забытый, прикидывает, как ему информировать человечество о своём новом великом творении, разыщи его. Совеликивнул и посмотрел на подругу. Варвара показала ему кончик языка. Дальше грянул Пушкуфрыльцев. Был э, бизнесмен, придумал продавать горячие чипсы. Мы о нём писали. Разбогател не слыхом. Это был мой герой. Путал голос Гоша Дёгать. Отдайте мне. Только он скучноват для юбилейного номера. Вообще-то, сказал шеф. Для тебя, Дёгать, у меня особое задание. Я хотел, чтобы ты пошёл к Евгению Голованову. В главе корпорации двоюродный брат и создателю проекта соседи. Гоша Дёготь побелел и задрожал, пушкоф рыльцев улобнулся. Ладно, ладно. Я пошутил. В двоюродный брат пойдёт э, Варвара. Разведка донесла, господин Голованов любит сексуальных брюнеток. Варвара покраснела. Только тебе, маманя, не возмутимо продолжал старик. Привётся сделать Чудо, потому что Голованов хоть и свинья тщеславная, меня ненавидит, и уговорить его будет нелегко. Мне, что же, осведомилась Варвара, заплатить за интервью на туре? Обсуди это с Женихом, хмыкнул Пушков Рыльцев. Но Голованов в юбилейном номере мне очень нужен. Следующий кандидат. Некто Глыбов, по прозвищу Продавец Солнца, создал сеть салериев для малоимущих. Мы писали о нём 10 лет назад, ему тогда было только 29. "Я возьму", вызвался Савелий. "С бизнесменами у меня хорошо получается". Старик благосклонно кивнул, поморщился от резкого приступа некой стариковской хвори, перевёл дух и продолжил. "Наконец-то Главное. Когда вы все ещё ходили в детский сад, в первом номере своего журнала я делал материал про доктора Смирнова. Это великий человек, чтобы вы знали. С ним я поработаю сам. Только мне нужны его координаты, чтоб через час адрес и телефон лежали у меня на столе. Пока всё.